Глава 65. Щебеночный завод 3. Егор Алексеевич ждал нужного момента. Харвестер укрывался за кустами в стороне от базы Алабая, а над полем боя висел коптер. Егор Алексеевич следил за схваткой по монитору. Изображение было четким даже в мелких деталях. На пустыре перед заводом уже горели три комбайна, подбитые спортсменами из базук, и пространство заволакивало пеленой дыма. Егор Алексеевич упивался картиной боя, ощущая себя могущественным полководцем. А Серега всей картины не видел, да ему и не требовалось. Мельком глянув в окно, он понял главное — через окно им теперь не уйти. Путь переградил гусеничный агрегат с двумя короткими и толстыми бивнями, скошенными поршневыми зубилами. Ржавый, грязный, обросший бурым лишайником, он напоминал окаменевшего мамонта, который в рукожил и двинулся вперед. С его рыла сыпался песок, бренчала оторванная дверка моторного отсека. Сваливаем по коридору! бросил Серега Маринки и Мити. Он без колебаний цапнул автомат конвоира. Сам конвоир, получивший по башке ножкой стула, сидел на полу и ощупывал затылок. Митя не хотел бежать. Сил не было. Да и вообще зачем? Он выручил Серегу, и этого хватит. Что с ним, с Митей, случится дальше, неважно. — Давай я останусь, Серега, — предложил Митя. Я вымотался. — Пиздюлями погоню, — пригрозил ему Серега. — Кто Маришку потащит? «Не нужна мне его помощь!» — выдохнула Маринка с тихой ненавистью. «Конец базару!» — оборвал Серега. Митя понял, что подчиниться Сереге будет проще, чем сопротивляться. Серега первым сунулся в коридор и сразу шарахнулся обратно. Там в коридоре суетились спортсмены. Запоздало прогремела автоматная очередь, и пули защелкали по стенам. Серега замер, соображая, что делать. Вся комната дрогнула. Это снаружи дизельный мамонт ударил зубилами в кирпичную кладку здания. Под потолком закачался плафон, свисавший на проводе. Конвоир испуганно пополз подальше от окна. Серега метнулся к конвоиру, цапнул за шкирку, рывком поставил на ноги и толкнул к проему двери. Пленник будет заложником. Живым щитом. «Шевели копытами!» — прорычал Серега. «Только не стреляй!» ответил лобаевец. «Маринка, за мной!» — приказал Серега. «Митяй замыкающий!» Еле удерживая одной рукой увесистый автомат, Серега уткнул ствол в поясницу пленника. Бывший конвоир все понял. Комнату сотряс второй мощный удар. Стена возле окна треснула. От нее шурша начала пластами отслаиваться штукатурка. Заклубилась густая пыль. «Серега!» Выпихнул пленника в полутемный коридор. «Не стреляй!» — заорал он спортсменом. «Мы просто уйдем!» За спиной Сереги в коридор скользнула Маринка, за ней Митя. Третий удар сокрушил стену. Утробно захрустев, отделился здоровенный бесформенный блок и, ломаясь внутри себя, разъехался грудой кирпичных осколков. В кривой дыре шевелились... Могучие стальные жвала чумохода. Эта зверюга как раз и была предназначена для того, чтобы разбивать каменные пласты и прокладывать тоннели. Чумоход упрямо прорывался внутрь здания. Он обваливал куски стены себе на бесчувственное рыло и грубо протискивался в дыру. Ребристые траки гусениц свирепо скребли по нижнему краю пролома, поднимая многотонную тушу машины, с грунта на высоту этажа. А в коридоре Серега заслонялся заложником, чтобы Маринка и Митя добрались до лестницы. Другого пути не было. Маринка припадала на левую ногу, джинсы на бедре у нее почернели, но Митя боялся предложить помощь. Спортсмены наступали. Выставив автоматы, Серега пятился с заложником. «Оставь бродягу!» — крикнул кто-то из спортсменов Сереги. «Отсоси!» ответил Серега. «Ленька, не надо!» — истошно завопил заложник. Спортсмены вжарили из автоматов. Заложник заплясал у Сереги в руке, наливаясь неподъемной тяжестью. Еле удерживая мертвеца на весу, Серега пятился и пятился, защищая и себя, и Маринку с Митей, Он уже думал, что вот сейчас выронит убитого, и надо успеть хотя бы очередь дать, пока спортсмены будут прошивать его пулями. Две секунды могут спасти Маринку и брата. Но коридор между ним и спортсменами словно изогнулся пополам. Одна стена лопнула каскадом кирпичей, и в коридор грузно выдвинулась механическое рыло чумохода с бивнями. Чумоход пролез через комнату и перся дальше, сквозь стены. Серега разжал кулак, выпуская мертвеца, повернулся и побежал. Митя и Маринка уже почти поднялись на второй этаж. Два лестничных марша вывели их на балкон, что протянулся вдоль стены просторного агрегатного зала. Под высоким потолком зала перекатывалось неясное, будто угловатое эхо. Мутные от пыли воздух резали косые лучи света из пробоин в больших окнах, а внизу стоял могучий вездеход Алабая. Эта длинная гусеничная машина была оснащена самым разнообразным строительным оборудованием. Перед тупым капотом с запасными траками располагался клиновидный отвал, будто крейсерский нос. На покатой кабине торчала прожекторная батарея. За низким пассажирским отсеком была смонтирована башенка подъемного крана с телескопической стрелой. Барабан лебедки отделял башенку от второй кабины, водительского поста, заднего хода и одновременно пункта управления баровым инструментом для рытья траншей. На левом борту лежал сложенный манипулятор с дисковой пилой. Такие универсальные комбайны, одновременные бульдозеры и траншейные экскаваторы, и автокраны и тягачи назывались инженерными танками. Инженерный танк клокотал двигателем. Алабаевцы покидали завод. С лестничной клетки вдруг раздался гулкий рассыпчатый грохот и тонкий скрежет рвущейся арматуры. Лестница, задрав угол, тяжко осела и затонула в туче пыли, как в колодце. А потом стену извилисто рассекли юркие трещины. Видимо, внизу чумоход разрушил несущие конструкции здания. «Туда!» — Серега указал на дверь в конце балкона. Они побежали над агрегатным залом. Балкон ощутимо пошатывался и вздрагивал. Маринка плакала от боли, и Митя все же подхватил ее под руку. Внизу спортсмены загружались в вездеход. Серега увидел, что Алабай стоит на крыше пассажирского отсека и командует эвакуацией. Серега надеялся, что в суматохе спортсмены не заметят беглецов, Но спортсмены их заметили, и Алабай не пожелал отдать бродягу Типалову. «Тимур, вали их всех!» — крикнул Алабай. Из верхнего люка пассажирского отсека вылез по пояс боец с автоматом. Серега не стал дожидаться стрельбы, без колебаний полоснул на опережение. Боец исчез, Алабай отскочил по крыше и ловко спрыгнул с дальней стороны вездехода. Серега бежал, стараясь прикрывать с собой Маринку с Митяем, И сверху, как попало, стигал короткими очередями по вездеходу, чтобы прижать Алабаевцев. Борта инженерного танка гремели, будто пустая бочка. Из люка пассажирского отсека, выставив голову, бешено лаял пес. На бетонном полу полыхали цепочки бледных вспышек. Лужи вскипали. Алабаевцы огрызались злым огнем из распахнутых дверей обеих кабин. Пули долбили потолок над балконом. На Митю, Маринку и Серегу сеялась звездка и кирпичная пыль. Им повезло, их не задело. Дверь в конце балкона была не заперта, и за ней обнаружилась железная площадка, прикрепленная к внешней стороне стены. Железный мостик перекинулся с площадки к дробилкам и погрузочным бункерам в запутанные ржавые дебри производственных сооружений. Под тушами бункеров ползали и рычали движками чумоходы. В агрегатном зале щебеночного завода издырявленный инженерный танк Алабая взревел, извергая струю выхлопа, и стронулся с места. Беречь ворота теперь не имело смысла. Визжа гусеницами по бетону, расплескивая лужи, танк двинулся на таран, ударил в створки острым клином отвала. Запоры вывернуло, и помятые ржавые створки с лязгом распахнулись. На заводе в опустевший зал хлынули новые густые потоки пыли. Балкон начал ломаться. Из-под него, кувыркаясь, будто в оползне полезли дымные кирпичные глыбы. Вся сторона обреченного здания ветхо одрябла, и в зал из-под падающего балкона Расталкивая каменные обломки лбами, выползли сразу два стенобитных комбайна со злобно-оскаленными клыками. А перед зданием завода, на пути танка, раскорячился шестиколесный грейдер. Он словно бы охранял выход. Кабина грейдера заросла, на загривке торчали две тонкие березки, со скелета рамы свешивались бороды лишайника. Приподняв бульдозерные ножи, зачумленный грейдер сразу пошел в разворот навстречу Алабаю. Однако не успел. Инженерный танк рванул напрямую, вышвыривая камни из-под гусениц, и врезался в грейдер своим крейсерским носом, сломав чумоход пополам. И потом, не останавливаясь, взобрался на его хребет и перекатился, расплющив кабину. Мосты у грейдера исковеркало, и грязные колеса вывихнуло крифе и кость, А танк помчался на простор. Егор Алексеевич по монитору внимательно следил за ситуацией. Харвестер терпеливо ждал приказа хозяина и порой сам по себе переступал ногами, по-новому распределяя свою тяжесть на зыбкой каменной россыпи. На экране здание завода, окруженное чумоходами, словно бы горела изнутри, из окон и проломов курилась бурая муть, будто пар из натопленной щелястой бани. Егор Алексеевич уважительно хмыкнул, когда инженерный танк вылетев из ворот сходу раздавил грейдер. Да, нехилую зверюгу Алабай приручил. Но ничего, главное, что эту тварь подняли с лёжки, выгнали из берлоги. В чистом поле Харвестер все равно растерзает ее как тряпичную куклу. А еще Егор Алексеевич заметил и другое. Мелкое мельтешение среди дробилок, бункеров, грохотов и эстакад. Егор Алексеевич увеличил картинку на мониторе. «Еб твою мать! Муха и башенины!» — два брата-акробата. «Выходит, они удрали от Алабая?» «Так вообще заебись! Ему, бригадиру Типалову, нужен бродяга, а не Алабай». И бродяга резвится на волюшке, а не сидит пленный в танке. Значит, танк можно не щадить. Задача упрощается. Егор Алексеевич вытащил телефон. «Фудин, трансляцию смотришь?» — спросил он. «Ну, молодец, молодец. Я сейчас пойду за Алабаем башку ему отвинчу. А ты шуруй за Митрием. Привези его живым. Остальных как получится. Работай, короче».